Глава 16. Кровь за кровь. Трэрк зажег еще одну великую молнию. Залетающие колесницы некроса поднялись слишком высоко, и на таком расстоянии их защитные чары выдержали разряд. Сжечь удалось лишь одну летающую колесницу из четырех, и шаман разочарованно поморщился. Летать он, к сожалению, не умеет может покинуть тело и догнать механизмы некромосов посредством магических потоков. Но летающие колесницы некроса поднялись еще выше и на огромной скорости устремились прочь, исчезая в небе. Что ж, стало быть, на сегодня сражение окончено. Теперь нужно ждать следующего хода некромантов, ибо возникшее положение дел крайне нетривиально. Пока гронг неотразимый удар, собирал отряд из тех бойцов доспехи и хрардыры, которых Трэрк успел зачаровать, ожидая следующего удара эльфов, сам Трэрк вместе с супругой отправился к Алифиндилу эльфийскому. Отыскать его оказалось не столь просто. Великий князь забился в шахты гномов исключительно прилежно, и даже белому магу понадобилось время, дабы отыскать среди целительных потоков источник его сердцебиения. Наконец местонахождение венценосного эльфа было найдено, и Айлани возмущенно воскликнула: "Какая жестокость! Подгорное царство заполнено рабами, их держат в волшебных темницах, которыми повелевают демоны, они высасывают из несчастных кровь. Это и есть удел детей богов? Это и есть взаимовыгодная торговля между детьми богов?" Усмехнулся Трэк. "Пошли. проведем дипломатическое рандеву на добрососедской основе." там ты сможешь предъявить свои претензии. Он потянулся сознанием вдоль указанной ею путеводной стези и пробудил портал прямо перед элефиндилом эльфийским. Трерк усилил завихрение защитных потоков вокруг своей возлюбленной и шагнул в черное сияние перехода. Выйдя из него в очреве гномского подземного зала, он первым делом швырнул течение боевой магии в находящихся вокруг железных големов. Янные механизмы эльфов мгновенно раскалились до алого состояния, их угрожающие завывания лениво сошли на нет, и машины безвольно рухнули на землю, разваливаясь на части. Меня терзает непреодолимое желание умертвить тебя и всех прочих дряхлых старцев. Невозмутимым тоном изрек черный рыцарь и неторопливо извлек из ножны один из клинков. Венценосный эльф в ужасе попятился и упал, не удержавшись на ногах. Он протянул к шаману руку, восстанавливающим жести, и торопливо запричитал: "Не делайте этого, ваше величество. Я признаю, что мы поступили не лучшим образом и всячески раскаиваюсь содеянным. Но сейчас смертельная опасность нависла над всеми народами Парна. Некроманты подлым обманом вторглись в Альсериол. Они убивают нас прямо в постелях, защитный барьер снят, и еле рыбил заражён воздухом" Управление боевыми машинами взломано. У нас не осталось возможности защищаться. Некромосы желают нашей смерти. Я отправлю им официальную ноту со словами благодарности, отрезал Трерк. В этот миг из портала появилась Айлани и возмущенно набросилась сразу на всех эльфийских и гномских старцев, жмущихся по углам роскошного зала, а также за его резными колоннами и массивными креслами. Как вы могли впустить напарн демонов некроса? Они пьют кровь из несчастных пленников, а вы молчаливо потворствуете этому. Немедленно освободите всех несчастных и развезите по домам. Это Это не демоны, некраса. Трерк коротким жестом велел ей прервать монолог. Это демоны эльфов. Просто между ними нет разницы. Вещи Эльсироу не допустит вмешательства извне в их монополию на кровь. И потому вынужден самолично извлекать ее из рабов. Не так ли? Любезные, от поставок крови наше существование зависит вот уже 25 тысяч лет. Возразил Элифиндиул эльфийский, поднимаясь, в волшебном доспехе он двигался с большей уверенностью, нежели без него, и Трарк ощутил, как сокрытые в толще брони механизмы помогают старцу шевелить конечностями. Чего же вы ожидали? Мы, по крайней мере, не афишируем это. И мы кремируем обескровленные тела. Некроманты же просто выбрасывают их в ядовитые пустыни некроса на съедение жутким мутантам. Для детей богов все мы мутанты, и для эльфов, и для некромантов, без разницы. Даже воздух, наш вы называете ядовитым. И чего же вы хотите от мутантов, коих еще недавно стремились умертвить или пленить? Спасите нас ради самих себя. Некромосы захватили нашу гавань на ее дне сокрыты подводные колесницы внутри которых хранятся летающие узилища всепожирающего огня некромантам не дано повелевать колесницами но они желают прорезать отверстия в их стенах и завладеть всепожирающим огнем. и тогда весь парн обречен. Обречен на что на замену одних хозяев другими поверьте Наши методы, в сравнении с методами некромантов, покажутся вам сказочным благородством. Первым делом они уничтожат народ орков, ибо он бесполезен для донорства. Земли орков будут заселены выгодными популяциями. Сиё мне известно и без вашего участия. Иначе бы я и вовсе не откликнулся на ваш зов. И что же именно желают получить от нас дети богов в войну с некросом? И как же гордо уцелевших после великой войны, произошедшей с вашего молчаливого согласия, сможет сражаться с целым континентом высших магов? Некромусы сметут нас играючи. Это одна из величайших мистификаций, навязанных старым миром новому. Действительность же выглядит несколько иначе. Материк Некрас суть огромная ядовитая пустыня, пропитанная радиацией то есть вертелным гниением. После войны богов там уцелело всего три подземных города, один из которых вы, ваше величество, уничтожили несколько месяцев назад. Осталось всего два. Об одном из них у нас нет никакой информации. Зато о втором, именуемом штат Юта, мы имеем некое представление. Согласно расчетам наших аналитиков, его население не превышает отметку в 2.500 жителей. Конечно, каждый из них является могучим некромантом, но мощь высшей магии преувеличена. Любой некромос в поединке один на один с умелым и полным сил магом синего ранга обречен на поражение. Для фиолетового ранга дети некраса и вовсе не противники. А с запредельной мощью черного рыцаря им даже не приходилось сталкиваться. Его слабые стороны им даже неизвестны. Зато хорошо слаженная армия боевых магов вполне способна быть для некромантов серьезной угрозой. Вот почему я не заинтересован в объединении людей, как и Эль-Сериол, Ибо магия у нас общая. Впрочем, люди и сами не заинтересованы в объединении. Завтра в Авлию начнут съезжаться воины и маги альянса ради праздника в честь победы. Представляю, что ожидает человеческие королевства сразу после завершения всего торжества. Однако же сиё ничего не меняет. Людям не собрать армию чародеев, превосходящую по силам две с половиной тысячи воинов некроса. В этом и нет необходимости. Мы вернем паритет. Я гарантирую. Сейчас главное не допустить попадания всепожирающего огня в руки некроса. Вилтериол вторглось не более сотни некромантов. В основном они используют големов, в том числе наших, коими завладели в результате подло организованного взлома. Черный рыцарь может изгнать их обратно. У ваших орков имеются зачарованные доспехи и оружие. Этого должно хватить. То есть вы желаете, великий князь, вернуть себе всепожирающий огонь нашими руками, а позже вернуть все на круги своя? Вновь начнется торговля кровью, интриги эльфийского высокомерие и безразличие, а потом вы зашричите в своем двуличии, подло убьете черного рыцаря и сделаете меня вечной узницей Эльсериола. Мы весьма виноваты перед вами. Отныне. Где-то я уже слышал нечто подобное. Ты повторяешься, эльф. Как вы собрались вернуть паритет в мире, если не сумели защитить от некромантов собственную страну? Торжению сопутствовало вероломство Оева мы не ожидали. Некроманты предоставили нам фальшивого белого мага со свитой. Они заявили, что выкрали ее и немедленно умертвят, если мы не удовлетворим их требования. Мы поспешили выкупить белого мага и её спутников, но это оказалось ловушкой. Под ее личиной скрывался подлый преступник Манор. Он укрыл мороком солдат некроса. Они напали на наших операторов телепорта внезапно. Телепорт был захвачен мгновенно, и через него были рабил хлыновые отряды некромантов. Мы были не готовы к подобным событиям. К тому же, в руках у врага оказалось устройство связи, которое Белый Мак обещал носить при себе. Они взломали его, и это ввело нас в еще большее заблуждение. Так вот, куда делся сей шпионский артефакт? Айван испуганно прижала ладошку к губам. Мне более понравилось, как великий князь нарек Эманора подлым преступником. Теперь я понимаю, как определяется степень вины. Дабы быть признанным закоренелым негодяем, необходимо напакостить эльфам. Иначе ты всего лишь неразумное дитя, которое не ведает, что творит. Я требую прекращения торговли кровью. Пора положить конец этой ужасающей дикости раз и навсегда. Если мы вернем во всепожирающий огонь уничтожьте некромантов, пусть пар наконец заживет спокойно. Маги людей будут наполнять ваши чародейские машины и артефакты волшебной энергии. Это невозможно. Ваша энергия имеет природу отличную от постоянного и переменного токов. От каких токов? Иными словами. Ваша магия испортит все наше оборудование. Оно не будет работать. Точнее, оно будет работать некоторое время, но позже придет в негодность навсегда. Даже генерируемый вами электрический удар неоднороден с нашими токами. Но могущественные маги, пока мы спорим, некроманты завладевают всепожирающим огнем. Если вы не нападете на них сейчас, все наши споры станут бессмысленны. Будет слишком поздно. Пришлось оставить с эльфами Белого мага добыта продолжила донимать старцев бесконечными упреками и вернуться в Ругодар. Там у ворот главного стана Гронк неотразимый удар уже выстраивал воинов, получивших нужные зачарования. В отряде набралось более 500 бойцов, и Трерк Трэрк немешкай открыл портал в Элиарыбил. -э Храбрые орки ринулись в переход, и посреди утопающих в зелени ажурных эльфийских дворцов закипело сражение с некромантами. Сразу же выяснилось, что если в наземном поединке сразить воина некроса не являлось чем-то невозможным, то противостоять летающим големам было нечемы. Хрардеры попросту не дотягивались до летящих по небу механизмов. Пару раз орки ухитрялись взобраться на крыше строений и прыжком обрушиться на пролетающего мимо голема. Удар зачарованного хрардера заставлял механизм окутываться облаком искр и падать. Но и сам бесстрашный боец разбивался от удара об землю и взрывы умирающей машины. В итоге Трерк забрался на купол самого высокого дворца в центре импирийской столицы и принялся сжечь все, что летает в воздухе. Сражение сразу же пошло бодрее. Некроманты быстро лишались летающих механизмов, и могучие воины Ругадора еще быстрее сокращали численность наземных сил неприятеля. Некромансы понесли серьезные потери и прибегли к массовому отступлению. Благородные орки гнали их до самой арки портала, перебив все механизмы некроса до единого. Но Далее события зашли в тупик. Оказалось, что остатки войск некромантов покинули Эльсиол и разрушили за собою арку портала до основания. Оправданность всего решения вызывала некоторые сомнения, ведь магические потоки все равно хранят следы проложенных через них порталов, а саму арку можно было просто усыпить или разобрать со своей стороны. Но раз взорвали, так взорвали, мало ли чем руководствуются некромосы. Вторая странность выяснилась чуть позже, когда воинство орков добралось до эльфийской гавани. Никаких подводных колесниц там не оказалось. Сей факт столь изумил великого князя, что тот примчался в гавань с кучей гномов, и те долго водили по сторонам множеством волшебных жезлов и артефактов. Затем они доставили из Подгорного царства неких хитроумных големов, и те погрузились в морскую пучину. Результат был тот же: эльфийская гавань пустовала, как на воде, так и под ней. По просьбе Элифиндила Эльфийского, Трерк внимал магическим потоком, пытаясь отыскать пропавшие подводные колесницы. Однако преуспел незначительно. Потоки первичной энергии указывали на следы шести узилищ, кое явно были извлечены из-под воды и доставлены к арке портала. Похоже, некромасы забрали их с собой. Остальное же множество узилищ не покидало подводных колесниц. Зато сами подводные колесницы покинули гавань, ушли в океан и утонули в морской бездне бесследно. Это невероятно. Возглавляющий гномских магов старец Бессильно разводил руками, сжимающими загадочные артефакты. Подводные колесницы потеряли возможность передвигаться еще восемнадцать тысяч лет назад. И у некроса нет специалистов, способных управлять даже исправными механизмами подобного типа. Вывод напрашивается только один. Некроманты, скрывая обшивку и переборки, из-за некие фатальные замыкания в системе либо пытались установить внешние двигатели. В любом случае, подводные колесницы самопроизвольно пришли в движение, которое вывело их в открытый океан, где они затонули. Мы попытались смоделировать поведение неуправляемых колесниц. Но в этой части океана глубины невероятно огромны до 15 тысяч метров и более. Некоторым подтверждением его слов стало появление в небе могучих летающих колесниц некраса. Четыре исполинские птицы появились на весьма большой высоте и сделали несколько кругов над гаванью, из чего ученый Гном сделал вывод, что некроманты также ищут пропавшие подводные колесницы. На этом всякие поиски пришлось прекратить. И постыльные птицы некроса устремились к Элеариу, и гномы с эльфами пришли в ужас, заявив, что сии летательные механизмы способны обрушить на город великий камнепад из взрывающихся валунов. Дабы предотвратить атаку, Трерк поспешил опередить некромосов, вернулся в эльфийскую столицу и дождался появления летающих колесниц. Одну из них удалось сжечь, остальные ретировались на совершенно огромной скорости. И что теперь? Громкий неотразимый удар посмотрел на брата. Некроманты скрылись и унесли с собой шесть узилищ се пожирающего огня. Эльфы остались без подводных колесниц и могучих заклятий. Мне все это не нравится. Подобные события просто так не заканчиваются. Твои слова мудрый брат. Предлагаю провести с великим князем обстоятельную беседу. Теперь когда торопиться некуда. Они все бесполезны. Настало время выяснить у них все, что они скрывают. Заодно послушаем, какую интригу измыслил Эльфиндил Эльфийский. Ни за что не поверю, что он не ломает голову над ней с тех пор, как осознал, что его народ более не имеет веса ни у нас, ни у некромосов. Пойдем поговорим. Только он вновь попытается солгать. Разговор с великим князем проходил в зале приёмов гномского царства. В момент атаки некромантов гномы успели затворить все входы в свое подземное государство и накрыли их волшебными барьерами, благодаря чему воздух парно не проник туда. Уцелевшие эльфы перебрались к своим низкорослым собратьям, и в настоящий момент старцы, сообща, пытались вернуть себе утерянную власть над демонами Эльсириола. Пока что они в этом не преуспели. И эльфиндил эльфийский пребывал в подавленном расположении духа. Белый маг, сопровождавший его неотступно поведала, что великий князь стал весьма уступчив, когда начал получать от своих подданных доклады о неудачах один за другим. Эльфов уцелело двадцать шесть душ, считая эльфиндили эльфийского. Айлани негромко вводила трэрга и гранга в курс дел, пока венценосный старец склонился над одним из множества волшебных окон вместе с ученым гномом. Гном что-то тихо объяснял великому князю, указывая на пылающие в окне письмена, Из каждой фразой эльфиндил мрачнел все сильнее. Сами гномы спаслось четыре десятка. Почти все они в момент нападения находились в горным царстве. Теперь это единственное место, где эльфы и гномы могут ходить без своих волшебных доспехов, снабжающих их воздухом. Что-то сие царство как-то не очень похоже на царство. Место маловато. Сие именно так. Я сама весьма удивилась, когда узнала, но подгорное государство совсем крохотное. Жилых залов здесь меньше сотни. Все остальное или штольни для добычи всевозможных руд и минералов, или обширные загоны для рабов, где из них выкачивают кровь для торговли с некрасом. Кстати, великий князь уже согласен освободить всех пленников. А как же? Теперь ему важно с нами дружить. Всепожирающего огня у него более нет. Лик на эльфов отныне наплевать. Опять же, нет рабов, меньше расход волшебной энергии. Спорю на свой храрда, что он горит желанием отпустить рабов по домам сей же миг, но очень просил не заставлять бедняжек эльфов развозить их по королевству, ибо запасы волшебства катастрофически низки. Именно так он и сказал. И сейчас он станет еще сговорчивее, потому что ученые гномы не могут вернуть себе власть над демонами, и в без демонов им не восстановить волшебный барьер вокруг страны. Самое время прижать его хорошенько. подытожил Гронг и повысил голос. Великий князь, ваша светлость, не будет ли с нашей стороны ужасным оскорблением и спросить у вас аудиенцию? Эльфиндил, эльфийский и стоически выдержал насмешку и приблизился к их собранию. "Не ли дети богов поведать нам о своих дальнейших намерениях? Как эльфы видят дальнейшее будущее парно? и стоит ли нашим народам ожидать нашествия некромантов?" Ответить на подобный вопрос сию минуту крайне затруднительно, изрек Винценосный старец, виртуозно скрывая крайнюю степень неуверенности. "Если ваши сведения верны, И некромосы заполучили шесть узилищ всепожирающего огня. То первое, что они совершат это обретение полной власти над узилищами. Суть в том, что сии узилища умеют летать весьма стремительно и могут переносить всепожирающий огонь в любое место напарни. Но подчинить заключенных внутри крылатых узилищ демонов непросто. не повелевая ими, Некроманты смогут лишь выпустить всепожирающий огонь, но не заставить Узилища летать. Сие означает, что им придется привести узилище в то место, которое они решат предать разрушению и вечной власти смерти. Это требует времени. Кроме того, мы можем заметить их приближение, не говоря уже о том, какая судьба постигла их первый город. Все это им ведомо. Значит ли это, что некромусы не решатся привести на Эфриксию пожирающий огонь, до тех пор, пока не подчинят себе демонов Узилищ? Чего нам ждать от них? Подобных гарантий нет. Дети Некроса могут уложить Узилище в чрево летающей колесницы, любой из тех, что мы видели сегодня, и сбросить Узилище на нас или любое другое место с огромной высоты, недоступной человеческому взгляду. Все пожирающие огонь вырвятся на свободу в небе, в нескольких километрах над поверхностью земли, и его ужасающая мощь уничтожит города и их обитателей на огромной территории. Но если мы сможем вернуть себе власть над нашими демонами, то они станут следить за небесным океаном и заранее предупредят нас о приближении летающих колесниц некроса. Поэтому нам весьма важно как можно быстрее восстановить сириол хотя бы в границах Элиорыбила. Как мы получим возможность предвосхитить появление некромантов? Что то я сомневаюсь в этом. Ранее Серьёл был целы и неуредим. Но сие не мешало некромантам разгуливать по Эфрику. Они проникли на континент тайно. Доставить в Эфрик узилище всепожирающего огня тайно, когда сторожевые демоны бдят, невозможно. И некромансы знают об этом. И потому будут делать все, дабы подчинить себе демонов узилищ. Чтобы они сами перенесли сюда всепожирающий огонь. Узилища невообразимо быстры, много быстрее летающих колесниц, и словить их в полете почти невозможно. Вот почему мы так спешим возродить Элиарыбил и просим белого мага очистить воздух для нашего дыхания. Я охотно помогу вам, великий князь, как только вы восстановите магический барьер вокруг города. Покажись ей бессмысленно, ибо даже выграждённая волшебной защитой столицы полное изменение воздуха, потребует определенного времени. Не будем вам мешать, великий князь, заявил Гронг, бесцеремонно прерывая белого мага. Кмакаст исполин подхватил под локти ее и Трэрга и увлек их за собой в сторону. Я ему не верю. Эльф, как всегда, юлиты не договаривает. Если эльфийские демоны не способны заметить тайные пришествия кромантов, Но при этом ни за что не пропустят приближение усилий всепожирающего огня, то почему же они не смогли выяснить судьбу своих пропавших подводных колесниц? Одиннадцать могучих колоссов с великим множеством узилищ бесследно исчезли, А ученые гномы лишь сделали предположение об их судьбе. Не означает ли это Что расстояние, на котором взор демонов способен различать уделище всепожирающего огня, имеет предел? Эльфы вновь лгутно. Они желают получить помощь, взамен обещая покровительство, а на самом же деле будут оберегать лишь себя. Я не удивлюсь, если они вынашивают планы договориться с некромантами. Подобное для них не в новинку. Но зачем им это? им ведь более нечего предложить некромасам. Это и есть причина. Гранк с великим подозрением покосился на старцев, склонившихся над очередным волшебным окном. Эльфы потеряли политический вес и пытаются подпринять некие тайные шаги, дабы вернуть себе былое. Ухнули смех. Гранк: "Беда". Даниэль с волнованный возгласом, нгорта изгоняющего недуг, оборвал вождя на полуслове. Шаман только что выпрыгнул из оставленного трэргом портала, появляясь посреди залы приемов, и немедленно бросился к ним. Некроманты напали на рукодор. Гранкой трэрк, не сговариваясь, одновременно ринулись к черному дрожанию волшебного перехода. Перепаханная взрывами земля была усеяна обломками домов, и кое-где еще курились дымом потушенных шаманами пожарищ. Главный стан клана разъяренного щиторога превратился в обожженные руины, усеянные трупами детей и женщин. Угрюмые воины разбирали завалы в поисках раненых и погибших. Уцелевшие девы разбивали шатры и сводили туда детей. Крырт, широкая ладонь мрачной скалой нависал над оркским подростком лет 12 в детской шаманской накидке. Замершие подле вождя разъяренных Трерк и гронг молча внимали рассказу. «Все случилось быстро. Глаза маленького орка пылали кровавым сиянием, требуя немедленной лютой битвы. Я собирал целебные травы в двух быстрых перебегах от окраины стана. Вдруг воздух наполнился пронзительным свистом. Я посмотрел в небо. Сначала там было пусто, но вскоре появился камнепад. Он не был большим, но падал точно на стан. Я побежал к дому, чтобы предупредить родичей, но не успел добежать. Ко мне под осыпался на главный стан, и вдруг все вспыхнуло огненными взрывами огромной высоты. Дома разлетались на куски, земля подпрыгивала, и я не удержался на ногах. Все гремело, я оглох и не сразу смог встать. Потом все стихло, и я побежал к дому. Но от него остались лишь камни. Могучий вождь, позволь мне приблизиться к белому магу. Маленький шаман с надеждой посмотрел на сияющий поодаль свечения биения жизни. Она повелевает невиданной силой целительное большинство. Вдруг она сумеет исцелить мою маму. Если мама умрет, что я скажу отцу, когда он вернется из рейдов берегов Семилы? Он велел мне защищать ее, а меня не было рядом. Ребенок умолк, насупившись. Иди, разрешил крырт широкая ладонь и обернулся к твёргу. В стане были только женщины и дети. Все воины и шаманы или в рейде? И охоте. несколько мастеров дел ремесленных возвращались в стан раньше прочих. Они первыми заметили вздымающиеся на горизонте клубы кипящего пламени. Середина стана разрушена до основания. Треть всех детей и женщин погибли. Главный атакующего парда потерял половину. Угрюмо изрек рёк гронк неотразимый удар. Их главный стан меньше размерами. Ко мне Романтов разбил его полностью. Их летающие колесницы летят по прямой черте через весь Ругадор. если сию черту продлить, то она пересечет стан клана пронзающего бивня, затем наш главный стан, а после стан клана бурлящего устья. Вперед! Надо настичь их. Он открыл еще один портал, и все устремились туда. Но опередить некромасов не удалось. Едва пылающие неописуемой яростью орки выпрыгнули по ту сторону портала. Их взором предстало ужасающее зрелище тлеющих густым дымом руин. Выжившие мужи и жены клана пронзающего бивня уже тушили пожары и собирали погибших. Трерк немедленно зажег следующий переход, и клыкастые гиганты ринулись в него. Главный стан клана Дробящего Кулака был окружен множеством орков. С разных сторон от мощных крепостных стен дымились три больших костра, испускающие сильную копоть. Из их густого пламени торчали стальные обломки искореженных механизмов некроса. В воздухе над главным станом медленно оседала мелкая пыль, рассыпавшегося в прах горного хрусталя. Над половиной крепостных башен не было венчавших их сторожевых кристаллов. Тройка остальные бегом бросились к воротам, и навстречу им поспешили воины, стоящие на страже входа в главный стан. Вскоре выяснились подробности произошедшего. Первый камнепад обрушился на нас 400 ударов сердца назад, сообщил один из шаманов, отрываясь от исцеления раненого ребенка. За несколько мгновений до этого мой тактир сильно забеспокоился. Он принялся низко кружить надо мной и тревожно кричать». Я заподозрил неладное и поднялся на вершину башни, дабы осмотреть окрестности. И в следующий миг увидел сыплющийся с неба камнепад. Он падал точно на стан, но в самый последний миг один из старжевых кристаллов распался, и стальные камни ударили волшебный купол, вспыхнувший в небе над башнями. Небеса потонули в море огня и грохота, но стан не пострадал. Вскоре камнепад повторился дважды. Но всякий раз один из кристаллов разрушался, спасая стан от гибели. Обильные водопады стального крошева, отбрасываемого магическими барьерами, вонзались в землю снаружи крепостных стен. Многие орки погибли или ранены, но некроманты не пожелали смириться с тем, что главный стан оказался неприступен для их чар. Летающие колесницы некромосов снизились, и я увидел, Как три уродливые птицы, кое не дано взмахнуть закосеневшими крыльями, налетают на нас. Они испускали цепочки боевых заклятий, и черевы их извергли новый поток стальных камней. В следующее мгновение сторожевые кристаллы взорвались от ярости, и из врагов великие молнии. Машины некросов взорвались прямо в небе. И их пылающие останки рухнули вокруг главного стана. Мы разослали как тегрылов и почтовые крылатки всем шаманам клана, кто находится вдали от стана. Раненых слишком много, целителей не хватает. Белый маг присоединится к нам, как только излечит раненых в иных станах. Наш клан пострадал меньше всех. Грог, нужно раздобыть новые хрустальные заготовки для сторожевых артефактов. Необходимо установить по несколько таковых над главными станами каждого клана. Наши друзья в Голтании, добудут. Да Это еще не все, огненный смерч, прервал его шаман. Орг болезненно закрыл глаза на краткий удар сердца, после чего обвел Трэрга и Гронга тяжелым, исполненным печали взглядом. Он обернулся к своему ученику. "Грэрк, проводи их". Просторный дом вождя клана был наполнен звенящей и плотной, словно водной толщей мрачной тишиной. Множество родичей заполнивших главную залу не издавали ни звука, словно бесплотные тени. На лицах благородных орков застыла печаль в скорби. жены украдкой прятали скупые слезинки, глаза мужей пылали кровавым сиянием. Трек прошел вслед за гронгом через расступающиеся перед ними собрание родичей и остановился, не сводя взгляда с матери. Мрардо возлежала на церемониальном ложе, и выглядело так, будто утомлённая извечными заботами хранительница домашнего очага погрузилась в сон на краткое время. Казалось, что вскоре мать откроет глаза, увидит вернувшихся сыновей и заспешит накрывать на стол, и следом за ней центр всей домашней жизни переместится в трапезную. Мы ходили за волшебной водой к безмятежному ручью едва слышно произнесла Лунира: Победительница сидела у изголовья мрарды и держала ее за руку. Одежды победительницы несли на себе следы крови, сама она была спокойна и неподвижна. Лишь крохотные капельки слез, скатывающиеся по ее щекам, не поддавались ее воле. Собирались устроить пир к вашему возвращению. До ворот в главный стан оставалось половина быстрого перебега, когда с неба рухнул камнепад. Она толкнула меня на землю и упала сверху, закрыв собою. Три горсти железного крошева пробили ее тело. Трог приблизился к матери и коснулся её руки. Несколько минут он стоял, не шевелясь, и молча смотрел на мрадду, вспоминая согретая ласковой материнской заботой и детства. Его отец, Трорг, дробящий кулак, могучий боец и мудрый вождь, всегда служил ему примером Он умер более чем достойно, пав в славной битве навсегда войдя в песни и покрыв себя неувидаемой славой как подобает доблестному и благородному воину но матери не должны погибать в сражениях собирай войска громкне неотразимый удар негромкий голос тэрга в полнейшей тишине прозвучал гулко и жестко, будто безжалостный приговор незримому врагу Бери только добровольцев, брат, ибо мы отправляемся в некрас. Пришла пора, некромантам, заплатить за все. Огромный погребальный костер пылал, взметая в ночное небо языки могучего пламени, и мириады золотых искр устремлялись к мерцающим звездам, унося в звездный стан рыкдор до карававого души погибших орков. Крохотные искорки детских сущностей вздымались к безграничному небесному куполу бок о бок с яркими огоньками сущностей матерей, оберегающих малышей даже сейчас по дороге в вечность. На церемонию прощания собрался весь клан дробящего кулака, и великое множество орков застыло посреди равнины пращуров. Сотни тысяч глаз молча взирали на исполинский костер — мальчи произнося уходящим родичам слова последнего напутствия. Этой ночью грибальный костер пылает не только в землях клана дробящего кулака. И не только потерявшие родичей кланы стоят сейчас в скорбной тишине, провожая взметающиеся к звездам россыпь песка. Все кланы побратим, друзья и соседи съехались на равнины пращуров, дабы поддержать братьев по оружию несщ ужасную утрату биением своих сердец и пылающей жаждой отмещения. ибо нет для детей руга дара большего горя чем гибель детей рождение каждого младенца суть праздник для клана и смерть десятков малышей причиняет невыносимые страдания каждому орку на множество лиц улыбки вернутся теперь очень нескоро Трэрг стоял перед погребальным костром в окружении младших братьев и сестер и держал за руки самых маленьких. Рядом из палинской глыбы возвышался гронк неотразимый удар, подле которого замерла Нирна и тысячи родичи окружали их. И могучий шаман чувствовал, как бешено клокочущая ярость переполняет сердца каждого из них. Собрание совета кланов завершилось два часа назад. В Войска, отправляющиеся биться с некромантами, пожелали вступить полтора миллиона орков. Все воины как один и сотни тысяч жен, уже исполнивших долг перед кланами. Отобрать из них небольшой отряд оказалось заботой близкой к невыполнимой. В итоге совет принял решение, что в бой пойдут только те мужи, кто потерял в огне некроса детей и жен». Но и таких воинов было очень много. Почти двадцать тысяч бойцов собрались у главного стана клана Дробящего кулака, молча выстроились в две лавины и замерли. Никто не говорил, никто не задавал вопросов. Никто не желал ничего, кроме возможности выплеснуть на некромасов клокочущую внутри удушливую ненависть. Каждый из них остался один. И каждый из них смотрел сейчас в глаза вождям. И вожди не смогли сделать выбор, ибо кто может рассудить, чья боль сейчас сильнее? Благородные орки. Трерк стоял перед сорока тысячами пылающих глаз, и магические потоки доносили его слова до каждого воина. Слушайте же меня, ибо решение предстоит принимать вам самим. Сражаться с некромантами на равных может только воин. Чи доспехи несут на себе мои чары. Таких немного, и я не в силах мгновенно зачаровать броню каждого. Но главное не в этом. Некрос пропитан смертельной некромантией, и она убьет любого за двое суток. И я не знаю, как быстро мы отыщем логово некромасов. Быть может, это займет день. Быть может, год погубить двадцать тысяч воинов без сражения — суть преступления перед законом предков, народом орков и всеми теми, за кого мы идем мстить. Сейчас, когда народ наш проредил столь сильно, каждый орк суть надежды клана на возрождение. Посему в Некрас отправится тысяча воинов. Таковы возможности белого мага. Ибо без ее поддержки мы погибнем быстро и бесславно. Пускай же лавины бросят жеребий и сами определят, кто пойдет со мной. Мы отправимся завтра после полудня, как только я вернусь из Авлии. Сражение с летающими големами некромантов не обойтись без могучих волшебников, и потому я и спрошу помощи у наших союзников. Пожелают они вступить в битву или нет? Портал в Некромос вспыхнет едва солнце выйдет из зенита. Воинам, что вытянут жеребий, следует подойти к Гронгу неотразимый удар. Он будет заниматься нуждами нашего отряда. Жеребьевка прошла тихо и почти без слов. В былые времена между могучими бойцами обязательно бы вспыхнули поединки до третьей крови, но сейчас никто не издал ни слова ни согласия. Общее горе было столь огромно, что сплотило различные кланы крепче могучего заклятия. Тех, кому выпал жребий, провожали молча, с тоскливой скорбью в глазах. Избранным пожимали предплечья в знак солидарности, и мрачные исполины направляли коней к гронгу неотразимый удар. Бойцы выстраивались подле вождя, их громадные фигуры вновь замирали, и лишь кровавый свет, пылающий во взорах, выдавал бурю испепеляющей ярости бушующую в растерзанных сердцах неподвижных гигантов. И сейчас, глядя на возносящиеся ввысь в облаках искр души сородичей, Трерк думал о том, что не имеет права погибнуть прежде, чем будет отмщена каждая крохотная искорка. Погребальный костер пылал еще долго, а после вольные ветра Ругадар развеивали прах по равнине пращуров ибо рожденные быть неотделимой частью родины будут ей всегда. Погрузиться в сон Трэрг так и не смог. До самого полудня он накладывал на доспехи избранные тысячи боевые чары, и его возлюбленная сидела подле него, сотворяя воинам обережные амулеты. Под утро белый маг уснула прямо за делом. Трерк бережно уложил ее на ложе и вернулся к магическим деяниям. Когда настала пора Он зажег портал прямо посреди зала отцовского дома и переместился на главную площадь Раканны. Раканна пестрела полотнищами флагов и шелками праздничных одежд. Примела торжественными маршами и выступлениями множества артистов, сияла золотом украшений и блеском шитья и магических кристаллов. Город был заполнен гуляющими горожанами и гостями, воинами в парадных доспехах и чародеями в мерцающих чарами мантиях изысканно тонкой ручной работы. Король Домилунг пожелал собрать в ракане все войско людей, сражавшиеся в великой войне, дабы торжественно поздравить каждого, и для большего эффекта настаивал на присутствии на празднике нескольких оркских лавин. Что ж, празднество сие будет омрачено суровой вестью. Ваше величество, Едва дватрак ступил на залитую полуденным солнцем площадь Раканны, к нему устремились улыбающиеся люди, и вокруг зазвучало множество приветственных возгласов. Король-шаман посетил нас. Черный рыцарь в Раканне в дебат альянсу, в дебат победе. Его окружила толпа, и он узнавал многих из них. Воины и маги, что храбро сражались с бесконечными ползучими змеиных языков, женщины и ремесленники, что кормили И обстирывали высковые лагеря бакрийские моряки, что снабжали миллионы беженцев продовольствием. Наверное, король Доми Лунг прав. Люди заслужили этот праздник. Пышные торжества всегда были для них весьма желанны и важны. Видимо, обилие таковых делает их счастливее или же позволяет забыть о бедах и трудностях, с которыми они не желают бороться глядя на исполненные радости лица Трерк в который раз подумал, что человеческое племя суть странный народ. Ведь сколько ни празднуй с твоими заботами, кроме тебя все равно никто возиться не будет. Сегодня они беззаботно веселятся на всеобщем торжестве праздную победу, которую до этого уже отпраздновали каждый в своем королевстве, а завтра будут бросаться на тех, с кем праздновали сегодня либо придет черед решать участь этих самых королевств. Ведь многие из них, если не все, уже знают об этом или хотя бы догадываются. И тем не менее, сейчас их лица светятся неподдельной радостью. Ваше величество, вы столь мрачны посреди столь светлого праздника, что мне поневоле хочется спрятаться за своего супруга. Мелодично засмеялась молодая красивая волшебница совсем слабенькой силой. И трёрку знал чародейку красного ранга с обожженным лицом. Помнится, белый маг исцеляла ее пробитое стрелой сердце и убрала ожог. В праздничной мантии без копоти и крови сия жена выглядела весьма миловидно, совсем иначе, нежели посреди затяжной кровавой битвы. В данный момент непревзойденная мастерица Мороков шутливо укрывалась за боевым магом, держащим ее за руку. Ливый маг уже почувствовал неладное и тихонько одергивал супругу, но та еще не поняла его намеков и весело щебетала. Когда же к вам присоединится Белый маг? Я мечтаю увидеть великую целительницу. У меня до сих пор не случилось возможности поблагодарить ее. Ваше величество, вы как всегда оригинальны и непредсказуемы. Из синего сияния волшебного перехода, вспыхнувшего неподалеку от портала Черного рыцаря, появился лорд Хейканор. Благо, ваше появление невозможно пропустить. Представляю, какой переполох сейчас во дворце. Все ожидали, что вы появитесь там. Не удивлюсь, если весь совет альянса явится сюда с минуты на минуту. Он погасил свой портал, дабы не плодить лишних возмущений в магических потоках. Но где же ваша очаровательная супруга, ваше величество? А орки придут, они возьмут с собой боевые топоры. Среди окруживших трэрго людей обнаружился мальчуган лет десяти с игрушечным хрардером, вырезанным из дерева. Его отец, немолодой воин в парадных доспехах, то и дело подставлял ладони под взмахи игрушечного лезвия, дабы увлекшийся сынишка не задел никого из окружающих. Можно мне посмотреть на их лаги. Все большее число присутствующих переставало улыбаться в виде суровый лик черного рыцаря, и Трерг поднял руку, призывая собравшихся к тишине. Он усилил свой голос магии и произнес, "Арда не присоединится к этому празднеству, ибо мы изготавливаемся к войне. Вчера дети некроса напали на Эльсирион. Эльфы разбиты. Их узилища всепожирающего огня захвачено некромантами. Великий князь возвал к нам о помощи, и войско орков высадилось в Алерии Абиле. Некромосов оказалось немного, и мы вытеснили их с земли эльфов." За это дети некроса подвергли камнепадам наши станы. В коих в тот момент не было воинов. Умертвив множество детей и женщин, посиму Орда отправляет в войска в некрос, дабы совершить воздаяние. Я пришел, дабы просить помощи у людей. Некроманты повелевают летающими големами, и в битве с ними не обойтись без могучих магов сообща несколько чародеев способны одолеть такого голема и потому сия война не будет заведомо безрезультатной кроме того с нами белый маг и гниль некроса не страшна войску это самоубийство пораженно выдохнул кто-то из толпы сражаться с высшей магией некроса некроманты сожрут души всех а позже явятся сюда разъяренные до крайности они и без того явятся сюда ибо эльфы более не защищают эфрик ныне они не в состоянии защитить даже себя но я не требую от вас исполнить союзничий долг ибо понимаю что из этого похода мало кому суждено вернуться и не скрываю этого посему я призываю откликнуться только добровольцев и только магов ибо воинов у нас в избытке детей некроса не столько много как всегда считалось возможно мы не сможем перебить их всех Но отвадить некромантов от Эфрика попытаемся. Безумие! воскликнул чародей в праздничной мантии, расшитой лазурными узорами. Высших магов не сразить. Наши ранги суть ничто для них. Даже если мы повергнем нескольких некромантов, остальные придут в неописуемую ярость, они обрушат на нас всепожирающий огонь. Наши города, только собирающиеся восстать из пепла, сгорят вместе с нами. Вы предлагаете нам принести себя в жертву оркской жажде мести? Альянс создавался ради того, чтобы выжить, а не ради совместной гибели. Если кто-то уверен, что с некромосом можно договориться, то он волен остаться дома и дождаться пришествия некромантов. Пожалуй, он зря явился к людям. Вера в то, что человеческие волшебники суть лучшие и благородней своих обычных соплеменников, заставило его принять желаемое за действительное. Что ж, он предпринял попытку. Неподалеку вспыхнуло синее сияние перехода, и из него стали выходить руководители альянса. Первым появились авлийские немийские монархи, и к ним немедленно подошел лорд Хейканор. Он тихо заговорил, возвещая о сложившемся положении дел и ежесекундно присоединяющиеся к королям дворяне и чародеи останавливались рядом, внимая его торопливому рассказу. Чёрный рыцарь, окинул тяжелым взглядом хранящую молчание толпу, и закончил: "Если кто-то пожелает пойти в битву бок о бок с нами, то мы будем ожидать наших братьев по оружию по ту сторону всего портала. Спустя три часа полудни он погаснет, и наше войско отправится в некрос. Если же люди сочтут, что им более не нужен" Арда не станет упрекать их в том и не будет затевать войну. На этом моя речь окончена. Трерк развернулся и двинулся к черному свечению волшебного перехода. Ваше предложение требует от альянса принятия решения исключительной важности, заявил король Домилунг, делая шаг к нему. От них может зависеть судьба всего человеческого народа. Подобные решения нельзя принимать сиюминутно. Нам необходимо все тщательно обсудить и скрупулезно обдумать. Давайте же проведем совет Альянса и выслушаем мнение друг друга. Я уже сказал, что ничего не требую. Я жду исключительно добровольцев, если таковые вообще найдутся. И у нас нет времени на пространные обсуждение. Каждый упущенный час может позволить некромантам получить власть над демонами летающих узилищ, пожирающих огня. Быть может, они уже поработили их, ибо с тех пор миновали сутки ждать более нельзя, и потому войско отправляется, как задумано. если же вам столь важно что-то обсудить, вы можете связаться с эльфами. Со вчерашнего дня они стали весьма скромны и не откажут вам в разговоре. Только взывайте к царству гномов, ибо демоны Эльсериола все еще не подвластны детям богов. С этими словами черный рыцарь шагнул к порталу и покинул в земли людей. В ту сторону портала его встретил совет кланов с множеством вопросов, требующих магического вмешательства. Главный клан стана Дровящего кулака бурлил, подготавливая поход на Некрос, и за ночь сюда съехалось множество орков из других кланов. Порталы, повешенные между разрушенными некромантами стенами, не были велики, и желающим присоединиться к приготовлениям приходилось стоять в очереди. Из чернеющих, подрагивающим волшебством переходов текли десятки орков, каждый из которых приносил что-то, что могло бы пригодиться в смертельно опасном походе. На центральной площади главного стана у здания совета кланов все было занято орками, желающими внести свою лепту, и три десятка шаманов отбирали из принесенных вещей самое необходимое. Целительные амулеты и кристаллы, что предназначены быть вложенными в доспехи, да хранить воина от потери крови и упадка сил или яда. Хрардеры, выкованные из звездной стали. Продукты для бойцов и пищи для их скакунов. Заготовки подобережные амулеты для боевых коней. Множество кристаллов голтанийского хрусталя для сотворения боевых и целительных артефактов. Лечебные травы, магические порошки. Грузовая упряжь для вьючных лошадей "Вязанки стрел". Множество всяческой утвари, необходимой в походе, немедленно увозилось к месту сбора избранной тысячи. Что ответил Альянс? Айла не подошла к тэргу, накладывающему зачарование на доспех своего боевого скакуна. В руках у нее была окованная серебром хрустальная фляга с водой из магического родника Пардовой Пади. Извольте испить волшебной водицы, ваше величество. Юные шаманы доставили ее только что. Люди обсуждают. Он коснулся губами ее губ, забирая флягу, мерцающую заклятием сохранения свежести. Я оставил им портал. Он будет платить еще три часа. Если кто-нибудь пожелает помочь нам, то время еще есть. Однако минул час. Затем второй. На из портала никто не появился. Приготовления к походу переместились за крепостную стену. Нагруженных вьючных лошадей уже выстроили в обозную колонну, и кони лежали на брюхе, лениво шевеля по сторонам глазами. Впереди них смыкала ряды избранные тысяча, и шаманы раздавали воинам береги, сотворенные белым магом. Светящиеся теплым белым свечением кристалл на серебряной цепочке Надевался на шею под доспехи и окутывал владельца коконом исцелительных потоков, заставляющих гниль, некроз в ужасе отскакивать прочь. Но действие оберега не распространялось на скакуна, ибо ругадарские тяжеловесы были столь крупны, что требовали для себя отдельной обережной защиты. Зачаровать две тысячи оберегов за утро и половину дня и лани была не в силах. И потому в первой волне Выстраивались две сотни воинов, призванных захватить плацдарм для будущего лагеря. Сразу за ними следовала повозка, запряженная двумя могучими лошадьми, и грузом ее являлся ограненный валун голтанийского хрусталя весьма крупных размеров. Его спешно доставили из запасов клана Свирепого Бизона, чьи земли были ближайшими к человеческой галтании, В силу чего сей северный клан чаще других закупал у людей заготовки под волшебные артефакты. Ранее этот кристалл свирепые планировали установить на сторожевой башне своего главного стана и наполнить боевой энергией. Но услышав о походе на некрос, привезли заготовку трэргу Огненный смерч. Но Айлани, увидев заготовку столь крупных размеров, взялась сотворить из нее большой защитный кокон, дабы он мог защищать избранную тысячу до тех пор, пока каждый из воинов не получит оберег для себя и своего скакуна. Вскоре приготовления завершились, и тысяча застыла в походном строю. Совет кланов отказался от напутственных речей, ибо нет таких слов, которые стоило бы сказать тем воинам, что восседают сейчас в седлах боевых скакунов и молча ожидают возможности отмщения. Трерк заканчивал последнее обсуждение с Гронгом и Айлани, еще раз обговаривая возможные варианты действий сразу после открытия портала во вражеские земли. Как вдруг из ворот стана показался один из юных шаманов, верхом на столь же юном скакуне. Огненный смерч! Молодой шаман осадил коня подле собравшихся перед бесконечным множеством орков, пожелавших проводить уходящую на смертельную битву тысячу воинов. Тебя желают видеть люди. Они появились в доме вождя из твоего портала и требуют встречи. Скажи им, что у меня нет времени вести праздные беседы. Через тысячу ударов сердца мы выступаем в поход будь встретиться друг с другом и ведут меж собой свои исполненные высшего разума пространные разговоры ни о чем, сколько вздумается. Нам не до них. Но они сказали, что ты сам позвал их. Они пришли на битву с нехромантами. И они выходят из портала весь мазлы именно своих соплеменников. Я подозреваю, что в альянсе произошел раскол. "Оби воскликнула Эйлани. Я надеюсь, что великие боги позволили представителям королевств обойтись без кровопролития." "Скоро узнаем", хмыкнул Гронк, пожимая могучими плечищами. "Так, сопроводи людей сюда. Мы дождемся их появления". Молодой шаман ускакал, и некоторое время все провели в ожидании. Затем Гронк неотразимый удар потянул носом воздух и негромко изрек. "К нам приближается много людей". К нам приближается много сильных магов. признаюсь, я не ожидал подобного. Теперь мне не терпится увидеть их и узнать, что же произошло в Ракане после моего возвращения. Из ворот главного стана появился юный Грырк, и Трерк невольно выдохнул в знак удивления. За молодым шаманом шествовало целое войско человеческих волшебников. Облаченные в зеленые подстать древесные листвей и полевым кустарником мантии резонанса, боевые маги ступали друг за другом в настоящем армейском строю. И слаженность их действий красноречиво свидетельствовала о том, что сие для них не в новинку. Передние ряды сего войска уже шагали к собравшимся за крепостными стенами оркам, а из ворот все еще выходили человеческие волшебники. Их так много! Я так рада, что Альянс проявил благоразумие и узрел преимущество взаимовыручки взаимовыручке пред междуусобицами. Но истинное положение дела казалось иным. Войско чародеев остановилось под Литррго, и из его рядов вышли несколько волшебников. Предводительствовал среди них сабийский боевой маг, хорошо знакомый всем собравшимся. Состоялась короткая беседа, из которой выяснилось, что человеческие королевства нашли действия Орды безрассудными и угрожающими существованию людей вследствие чего упразднили альянс и отказались помогать оркам общее собрание монархов знатных дворян магов и рыцарей постановило что человеческие королевства признают заслуги орды и по-прежнему не будут считать орков врагами однако вступать в самоубийственную войну с некросом они не станут они решили что раслорт и манор сумел договориться с некромантами стало быть сумеют и они Альянс постановил, что мирное существование даже на самых кабальных условиях некромосов лучше, нежели гибель, и немедленно само распустился. Он презриливо скривился и иронически добавил: "Самое время воззвать к и вернуть ему трон Галтании в обмен на посреднические услуги. Как же вы оказались здесь, благородные милорды? По собственной воле? Мы сочли ниже своего достоинства и чести отвергнуть призыв о помощи наших братьев по оружию, благодаря которым все мы остались живы". Сюда пришли все, кто не согласен с решением Альянса. Мы в меньшинстве, и едва ли не каждый поспешил бросить нам упрёк или возмущенный взгляд. Но кодекс чести боевого мага гласит, что предательство хуже смерти. И потому мы презрели тех, кто презрел нашу кровь, совместно пролитую с оркскими воинами во имя всеобщего блага. Если миллионы живых не желают помнить жертву миллионов павших спустя столь ничтожный промежуток времени, мы не желаем иметь ничего общего с этими миллионами. Мы упрекнули этих трусов в малодушии, а нас в ответ обвинили в предательстве. Какая низость! Отныне я не вернусь к этим презренным слезникам. Воистину так. воскликнул стоящий подле него зеленый волшебник Авлейц. Пока мы сражались на передовой, они прятались в тылу. И теперь они смеют указывать нам и осуждать нас? Я не потерплю подобного. Если мы стали неугодны, едва отгремело последнее заклятие!» Мы уйдем!» Никто из нас не вернется!» Поддержал его Мергийский боевой чародей. Сие решение принято нами единодушно. Мы никогда не забудем, чем они отблагодарили нас. Едва война окончилась, и армия осталась не ниудел. Оскорбить память погибших презрением их деяний, а победивших наименовать предателями это не просто низость, это двуличая подлость достойных кзирдов. Королевства лежат в руинах, а верхушка альянса уже перекраивает карту Эфрика. Завтра я должен буду метать заклятия в тех, с кем сражался бок о бок еще вчера. Нет уж, увольте. Более не желаю иметь презренными лжецами ничего общего. Как печально принесенные вами известия. Всюду вновь интриги и вражда. Неужели нельзя жить по-другому? Тем более сейчас. Услышав ваш рассказ, я удивлен, что вас отпустили без боя. Изрек Гронк неотразимый удар. Сражаться с сотни боевых магов? Вы, верно шутите, могучий Громк. Сие неблагодарное занятие сулит вельможнам дворянам весьма скорбное продолжение празднества. Нет, методы политиков нам хорошо известны. Они не стали бы превращать праздник в бойню, особенно сейчас, когда мало кто из армейских полков пожелает обнажить против нас оружие. Вместо этого дворянство дождалось бы, когда мы все разъедемся по домам, и арестовал бы нас поодиночке по обвинению в предательстве или неповиновению королям. По все мы здесь? подхватил Мергиц. Никто из нас не желает ни жить с клямом предателем боевого братства, ни умереть, сражаясь между усобицы против вчерашних собратьев по оружию. Если нам суждено погибнуть, то мы желаем умереть в более достойной битве. На родине мы оказались презираемы всеми меньшинстве, и истово платим большинству презрением не меньшим. Потому мы покинули людей, и отныне нам нет пути назад. Героическая гибель схватки с вечно гниющими чадязлой уродливости. Что может быть благороднее для достойного завершения карьеры боевого ветерана? Если дома нам нет места, то на поле брани оно всегда найдется. если нам доведется вернуться из гнили некросов живыми, произнёс старик, бросая взгляд на элани. То белый маг обратится к эльфам с просьбой поселить вас в Эльэриабиле. Для 26 полуживых старцев этот город стал слишком просторным. Дабы прошение сиё вызвало у детей богов еще большую радость, я также присоединюсь к нему. Сколько вас всего, милорды? семь боевых магов и один волшебник лазурного ранга. Лорд Рангуил слегка замялся. И одна волшебница красного ранга третьей ступени. Я не сумел убедить ее остаться. Я никуда не уйду отсюда. Немедленно раздался из чародейских рядов молодой женский голос. Мне некуда идти? Вообще я могу быть полезной? Я могу загримировать разведчиков под некромантов, и никто не отличит их от настоящих. Она усмехалась. Если мне перед этим покажут хотя бы одного некроманта. я никогда их не видела. Спасибо, Ардиси, прекраснейший. Что-то мне это напоминает. Трэрк бросил на Аилане еще один взгляд, и та принялась увлеченно поправлять прическу. Итак, с нами девяносто девять чародеев, скорее девяносто восемь с половиной. Из отряда волшебников вышел маг, в вышитой лазурным узором мантии резонанса. Его обуви не было видно под длинными полами, но каждый шаг отдавался металлическим позвякиванием. Лазурный чародей с силой опирался на посох всякий раз, когда переставлял ноги, но двигался при этом достаточно быстро. Лорд Волот. Тихо ххнуло Белый маг и немедленно зашептала заклинание, вызывая око целителя. Вам же нельзя долго ходить. Протезы требуют привыкания. Полагаю, что я уже достаточно привык. Коротко отмахнулся лазурный маг. Бегать по полю битвы я не смогу, но в обороне пригожусь. Если мне доверят скакуна, буду благодарен. Но могу идти и сам. Ради столь славной битвы от чего же не пройтись? Боевой конь не примет свое седло человека. Негромко сказал Трэггу Гронк неотразимый удар. Для белого мага подбирали самую спокойную молодую самку. И для этого пришлось поднять на уши конюшни двух кланов, помимо наших. Второго такого покладистого скакуна нам не отыскать. Но мы можем предложить благородному магу уютную лошадь, если он не оскорбится. Он не оскорбится, усмехнулся лорд Волот. Он будет весьма рад помощи, когда выступаем. Немедленно. Провозгласил Гронк и повысил голос, обращаясь сразу ко всем. "Первыми в портал идут две передовые сотни, остальным дожидаться известий. Маги уходят после воинов, а босс замыкает построение. Передовым сотням приготовиться к атаке". Он воздел вверх раждер, поскакал к тысяче и занял место в первой шеренге исполинских всадников. Трейерк обменялся с ними взглядами, закрыл глаза и слился с магическими потоками. Его сознание пронзило бесконечные пласты первичных энергий, и оказалась в Эльфсириоле. Судя по вибрациям магических потоков, демоны Элярыбилы все еще не подвластны эльфам. Город заполнен воздухом парно, волшебных барьеров нет. Всюду пусто и безлюдно. Лишь одинокий воздушный страж сиротливо парит на небольшой высоте. Трэрк отыскал место именуемый Элефиндилом Эльфийским складами Министерства Дел Иностранных и нашел в развалинах отпечаток арки портала. След перехода, когда-то соединявшего ее с некросом, потускнел и погрузился в глудь пластов мирового волшебства, но был еще узнаваем. Он тянулся над землей, утопал в океане, пронзая его толщу, вновь поднимался, взмывая над водной поверхностью и струился над пропитанной невидимой смертью вечной гнилью некроса. След вел к самому сердцу проклятого великими богами материка и уходил глубоко под землю, упираясь в арку портала очень больших размеров. И всюду вокруг нее ощущалась тень затаившейся смерти, терпеливо ожидающей добычу. Открывать портал в стальные пещеры города некромантов нельзя. Некромансы ожидают подобного и превратили залу портала в смертельную ловушку, что ж, в этом никто и не сомневался. Вторая смертельная ловушка обнаружилась на поверхности пропитанной некромантией земли прямо над подземным городом. Весьма обширное пространство несло отпечатки мощной угрозы. Некроманты зарыли в землю заклятие ужасающей силы, призванные разорвать в клочья любого, кто вторгнется на сию пашню смерти. Иных ориентиров на проклятом великими богами материке трэргу ведамы не было. И безопасное место для открытия портала пришлось искать довольно долго. Некрос был пропитан жуткой некромантией, И необъяснимое злобы столь густо, что относительно спокойное пространство удалось почувствовать где-то далеко от отпечатка западни, что затаилось над стальными пещерами некромосов. Наконец, трэрг шёл сию местность, подходящей и сотряс пласты первичных энергий, повелевая им соединить волшебную дорогою два континента. Перед рядами избранной тысячи Длинной стеной вспыхнуло угольно черное сияние перехода, и передовые сотни клыкастых всадников молча устремились в атаку, единым движением опуская хрардеры для копийного удара.